реформатор Китая. Официально Дэн Сяопин, китайский революционер и политик. Неофициально руководитель страны. С конца 1970-х годов и до начала 1990-х годов он провозгласил курс на проведение экономических реформ и строительство социализма с китайским лицом. При нём Поднебесная стала сильным, развитым государством. Он выдвинул идею объединения Китая и Тайваня по принципу одно государство два строя. Во всём мире его признали выдающимся китайским реформатором XX века. За годы бурной партийной деятельности Дэн Сяопину пришлось пережить взлёты и падения. Его назначали на самые высокие посты и снимали, его отправляли в провинцию и возвращали в центр, но без него было невозможно обойтись. Он был не просто опытным, мудрым руководителем, знающим ответы на многие вопросы. Он знал секрет, как сделать страну процветающей. Дэн Сяопин был родом из богатой семьи, но богатство в соседстве с нищетой его раздражало. Выходец из уезда Гуаннань провинции Сычуань, он хотел посмотреть мир. Ему было 15 лет, когда в числе других лучших китайских студентов он прибыл во Францию. Для жизни требовались деньги. Поэтому он много работал в разных местах, но учёбу не бросал. Там же во Франции он познакомился с учением Маркса. По возвращении домой в 1921 году Дэн вступил в Коммунистический союз молодёжи Китая, а в 1925 году поехал в СССР на 2 года изучать опыт строительства социализма в стране рабочих и крестьян. Был студентом Коммунистического университета трудящихся Востока. Вернувшись на родину, он занялся партийной работой. Его перевели в армию для укрепления боевого духа революционных солдат. Почти до 1949 года он прослужил политкомесаром. Затем его избрали членом ЦК. И с 1956 года он 10 лет занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. В 1966 году Мао Цзэдун объявила о проведении культурной революции, и товарища Дэнна сняли со всех постов. Его послали простым рабочим на тракторный завод. Кун Вэйбины готовились его уничтожить. Казалось бы, карьера закончилась, но обо егом партייце вспомнил заболевший раком Джоуэн Лай, первый премьер Госсовета КНР, который назначил его своим преемником. В 1973 году Дэн Сяопина восстановили на партийной работе. Джоуэн Лай в 1976 году скончался, и товарища Дэна по указанию Мао Цзэдуна снова сняли, отправили в провинцию. Только после смерти великого Кормчего, после разгрома ревизионистских групп, Дэн Сяопину удалось восстановиться в партии и взять руководство страной в свои руки. Кроме него не осталось никого, кто имел бы опыт, знания и желание, несмотря на все трудности, поднять страну из хаоса. Он, будучи всего лишь в ранге вице-премьера Госсовета КНР, отказался от пустых лозунгов, от ненужной партийной пропаганды и предложил начать широкие экономические преобразования под названием Пекинская весна. В 1981 году Дэн Сяопин занял пост председателя Военного совета ЦК КПК и стал самым влиятельным лицом в партии. Он объявил Мао великим марксистом, пролетарским революционером, но допускавшим ошибки. Вот и вся критика. Покончив таким образом с прошлым, Сяопин стал налаживать контакты с западными странами, рекомендовал использовать опыт подъёма экономики Японии. В 1979 году Сяопин посетил США, где встречался с президентом Джимми Картером в Белом доме, консультировался с финансистами, как модернизировать Китай и превратить его в высокоразвитую промышленную державу. Благодаря его усилиям в 1997 году Гонконг был возвращён Китаю. Дэн согласился на протяжении 50 лет не менять его экономическую и политическую системы и вскоре объявил принцип четырёх модернизаций. в оборонной промышленности, сельском хозяйстве, науке и промышленном производстве. Сельскохозяйственные и коммуны были распущены, поощрялось частное предпринимательство. Страна ориентировалась на рыночную экономику. Производить следует то, что продаётся не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Несмотря на все трудности и противоречия, Китай двигался намеченным курсом. Прибрежные районы Китая, например, Шанхай, превратились в процветающие промышленные центры. Этот опыт оказал большое влияние на развитие всей страны. В 1992 году Сеупин ушёл с политической арены, но до конца своих дней интересовался успехами начатых им преобразований.